В-третьих, если в близких отношениях возникают межличностные конфликты или кризисные ситуации, это не означает, что человек, испытывающий трудности для разрешения проблем, должен столько ждать времени, сколько назначит другой участник отношений. Телефонные звонки в этой ситуации дают возможность укрепить межличностные отношения терапевта и пациента, а также уравновесить распределение власти. В некоторых терапевтических школах это называется «наделением пациента полномочиями». Три названные причины, обусловливающие необходимость телефонных звонков, диктуют цели. Последние располагаются следующим образом по степени важности. Первое. Ослабление кризисного социального поведения. Второе. Повышение частоты применения навыков в повседневной жизни. Третье. Разрешение межличностных кризисов, отчуждения и отстраненности между пациентом и терапевтом. Как и при других взаимодействиях с пограничными пациентами, зачастую терапевту может быть очень трудно удерживать телефонный разговор в нужном русле. Что касается кризисного суицидального поведения, основной акцент делается на оценке риска и использовании модели решения проблем для выяснения альтернативного поведения. Как правило, такое решение проблем приводит к обсуждению того, как пациент может применить поведенческие навыки ДПТ в своей нынешней ситуации. Или же, если проблема заключается в отношениях с терапевтом, беседа может коснуться этой темы. однако Самое главное при телефонном консультировании пациента предотвратить непосредственную угрозу для его жизни. Примечание. Имеется в виду так называемый феминистический подход.